«Если это уже так надо, то я приеду», — сказала княгиня с дрожью в голосе. «Но ты ведь будешь здесь, не правда ли? Ты будешь около меня? Ты мне это обещала?» «Да-да, если ты этого хочешь. Успокойся». «У меня нет больше от тебя тайн, Кладина. Все, что бы я не говорила с Григорием Александровичем, ты можешь слышать». «Какое счастье, что я вспомнила об этом домике», – заметила графиня, не отвечая ничего на слова Зинаиды Сергеевны. Они вышли из дома. Акимыч почтительно ожидал их у крыльца. «Иди и садись в карету, а я сделаю только кое-какие распоряжения», – сказала графиня. И, подойдя к старику, стала ему говорить что-то в полголоса. Через несколько минут она вышла из калитки и села рядом с княгиней Святозаровой. Менее чем через четверть часа они были уже дома, и княгине вскоре доложили, что за ней приехала карета. Подруги расстались, крепко несколько раз поцеловавшись. Неделя прошла. «Княгиня Зинаида Сергеевна с удовольствием бы провела эти дни наедине сама с собой». Но графиня Кладина, видимо, опасаясь, как бы ее подруга не раздумала и не разрушила бы этим весь хитро придуманный план, являлась к ней ежедневно и под каким-нибудь предлогом увозила ее из дому. В субботу утром князь Андрей Павлович Светозаров получил следующее письмо. «Ваше сиятельство». Один преданный друг считает своей священной обязанностью предупредить вас о деле, которое касается вашей чести и семейного счастья, и которое известно уже всему Петербургу. Уже с месяц как княгиня Святозарова назначает свидание одному молодому офицеру. Эти свидания происходят в десятой линии Васильевского острова. Там есть единственный приличный дом с тенистым садом, и вы без труда найдете его. Сегодня в субботу они должны видеться там после трех часов. От вас зависит ваше сиятельство убедиться в справедливости этих слов и наказать тех, кто покрывает незаслуженным позором ваше честное имя. Прочитав эти строки, князь, как пораженный громом, упал в кресло в своем обширном, роскошно отделанном кабинете. Его била лихорадка, и он обезумевшими глазами смотрел на листок бумаги, который держала его дрожащая рука. «Какая подлость!» — хрипло простонал он и злобно скомкал роковое письмо. Несколько минут он остался неподвижен и даже перестал дышать. Затем он поднял голову Его побледневшие губы горько улыбались. «Анонимное письмо», — с омерзением сказал князь самому себе. Вдруг в груди его заклокотало ревнивое бешенство. «Но если это правда», — прошептал он, — «у меня нет врагов. И притом этот подробный адрес? Нет, это должно быть правда. Она не любит меня. О, позор, позор, обманут». обманут ею. О несчастная презренная женщина! Ничто не удержало ее бесстыдную от преступной страсти. Даже мысль о своем ребенке не могла спасти ее. «Она украла мою честь и покрыла позором мое имя и колыбель своего ребенка. А я, я любил ее так искренне, я все еще люблю ее и теперь». О, как справедливо было мое подозрение! Это ужасно, ужасно! Он вскочил в неистовстве. Из его груди вырывались глухие стоны, его руки поднялись, как бы кому угрожая. Было мгновение, когда он хотел идти к жене и показать ей это письмо. Если бы он это сделал, книги не могла бы сейчас оправдаться, рассказав всю правду. Но к несчастью князь этого не сделал. Ревность — плохой советник. Она овладевает разумом и сердцем и смущает самую сильную душу. Князь решил убедиться и отомстить. Дьявольский план графини кладины удавался как нельзя лучше. Князь неровными шагами стал ходить по кабинету, стараясь успокоиться, что было необходимо для появившегося в голове его плана. Спокойствие между тем не давалось ему. Напротив, он более и более расстраивал себя, припоминая поведение своей жены за последнее время. Оно представлялось ему в самых мрачных красках. Ее слова, ее движения, самое выражение ее лица восставали в его односторонне направленном уме уличающими фактами ее неверности. Сомнение в ее виновности через какие-нибудь полчаса выросло в твердую уверенность. «О, я буду отомщен! Я смою мой позор кровью!» Он бросился в детскую, чтобы у своего ребенка найти силу пережить те несколько часов, которые остались до полного убеждения в том ужасном факте, что он обманутый муж и что у его сына нет честной матери.